Ночь девятая, ни седьмой, ни восьмой не было. Глава 1. Я не скажу вам прямо сейчас, где я этой ночью восстанавливаю последние события. Вы не поверите. Я и сам с трудом в это верю. Тем более, что понятия дня и ночи для меня спутались еще больше из-за наркоза. Я должно быть бредил. Бред мой состоял в том, что я лежал на больничной койке, а над моей головой по очереди склонялись разные знакомые лица. Малека я увидеть ожидал, и, возможно, это было на самом деле. Ханага тоже мог оказаться здесь. Мальчик привык находить меня в самых неожиданных местах. Когда появился Димыч, а затем и Илья, я уже усомнился в реальности своих видений. Увидев лицо Джессики... Такое знакомое, родное, со слегка припухшими губами, веснушками на переносице, ясными зеленовато-голубыми глазами и торчащие во все стороны рыжей шевелюрой, я успокоился. Я бредил. Еще и, наверное, потерял слух. Разумеется, в голове у меня гудело, но из внешнего мира не доносилось ни звука. Ни разрывов бомб, ни пролетающих над нами вертолетов, ни автоматных очередей. Даже под водой, в мире безмолвия, ты время от времени слышишь шум пузырьков, вырывающихся из клапана акваланга. А здесь ничего. Когда я в очередной раз увидел склоненное над собой лицо Малека, в голове у меня прояснилось достаточно, чтобы попытаться ему об этом сказать. Но язык у меня был приклеен к небу, да и губы отказывались разжиматься. Бог с ним со слухом, может, еще вернется». Малек оттопырил вверх большой палец. Все путем. И исчез. Теперь я бродил. Иногда ты отключаешься, и времени когда-то отсутствовал нет. Как будто кто-то взял магнитную ленту твоего сознания, отрезал петлю и склеил концы. Но бывает, что сознание полностью не засыпает и тащит тебя по своим причудливым маршрутам. Я поднимался по лестнице Крэп Хаус, ресторана на рыбацкой пристани Сан-Франциско, где минут через пятнадцать убьют мою первую жену Риту и наших малышей, Кончиту и Карлита. Зная, что сейчас должно было случиться, я пытался вырваться, но горячая смола бессознательного держала меня слишком сильно». К счастью, дальше я шел уже по проходу в тюрьме Сантьяго с проволочной сеткой, натянутой между этажами сверху и снизу. Я отмечал во сне эту деталь, потому что я хотел спрыгнуть вниз, чтобы бежать. Потом это был кошмар, который преследует меня с самого детства. Огромный, мрачного вида особняк в старом парке, типа охотничьего дома или даже небольшого замка. Я всегда входил откуда-то сбоку, через пристройку с крыльцом. Очень часто, поскольку я видел этот сон уже не раз, ужас от того, что должно было произойти, заставлял меня проснуться прямо здесь. Но иногда я вступал, нагибаясь в узкий подвальный проход. Я редко, всего пару раз за всю жизнь проходил его целиком. Дальше следовала система винтовых лестниц, ведущих с этажа на этаж все выше, на чердак. До туда я дошел лишь однажды за десяток раз, когда меня накрывал этот кошмар. Когда это случилось, меня подбросило на кровати с колотящимся сердцем. Так страшно было продолжение. На том чердаке я повесился. Я даже и в тот раз не видел, как это было, просто узнал наконец, что же там произошло. Мне никогда не доводилось прочитать нечто подобное, и я до сих пор уверен, что эта картина из моей предыдущей жизни. Последняя, которую зафиксировало мое сознание, прежде чем прерваться, из потерей памяти вселиться в новое тело. Потом я ничего не видел. А еще потом я проснулся. И это было почти нормальное пробуждение. Сознание было при мне. Я отметил потрескавшееся Беленый потолок над головой, покрашенные голубой масляной краской неровные стены, стул. А на нем сидел Ханага. Значит, он действительно приходил? Только сейчас он спал. День еще не закончился, за окном по-прежнему было светло. Только слух ко мне не вернулся. Я не слышал ни шума боя, ни еще каких-либо звуков. Я пошевелился в постели, скрипнули пружины, и Ханага открыл глаза. Встретившись с моим взглядом, его темное, как всегда, чуть насупленное лицо светилось улыбкой, и он выбежал в коридор. Хлопнула дверь, и я понял, что со слухом у меня все было нормально. Просто бой кончился. Мальчик вернулся с Малеком. — Как дела? — весело спросил тот. — Голова не болит? Я попытался сесть в постели. — Голова у меня болит, не переставая с тех пор, как я простыл. Обстоятельно, как и полагается больному, ответил я. Но, насколько я помню, я поступил сюда с другим диагнозом. Малек помог мне опереться спиной о подушку. Потом он протянул руку к тумбочке у моего изголовья, взял что-то со стеклянного блюдечка и поднес к моим глазам. Это был осколок металла по форме, напоминающий скребок каменного века, только маленький, сантиметра три длиной. — Вот виновник всего, — объявил хирург. Кость не задета, но осколок перебил артерию. Если бы вас привезли минут на десять позже, я бы уже ничего не смог сделать. Я ваш должник, доктор. Малек замотал головой. не мой Крови в первую ночь родственники сдали много, но третьей группы почти не осталось. С вами поделился наш. Санитар. Я надеялся, что это был не тот придурок, который показывал мне морг. Ханага с робкой улыбкой смотрел на меня. Я подмигнул ему. «Я трижды колол вам морфий. У меня кетамина почти не осталось, и я берегу его для самых тяжелых случаев», — продолжал Малек. «Как у вас, голова не кружится? Попробуйте выпрямиться. Не вставайте, не вставайте, сидя». Я оторвался от подушки. Небольшая слабость, но в остальном все было нормально. На мне было... Какая-то чистая, но слегка обветшавшая белая больничная рубаха. Левый рукав у нее был обрезан за нагромождение бинтов на моем плече. Малек вопросительно смотрел на меня. «Я в порядке», — заключил я. «Вы сможете перейти в общую палату? Здесь реанимационных только две, а тяжелораненых много. Я думаю, что я смогу даже пойти домой». Я спустил ноги с постели. Аккуратно, аккуратно! бросился помогать мне Малек. Я встал. Голова не кружилась, только бетонный пол был холодный. Плечо тупо ныло, но это была вполне терпимая боль. Я сделал несколько шагов. По-моему, я был в состоянии добраться до мечети. Малек взял со стула у двери мою одежду и положил ее на кровать. Я влез в свои джинсы. Трусы были на мне. Следующим и последним предметом, если не считать ботинок, была уже куртка. «Все, что выше пояса, я изрезал», — извиняющимся тоном сказал Малек. «Рубаху оставьте себе». «Ничего, у меня дома в сумке есть все, что нужно». Я взял куртку. Левый бок задеревенел из-за застывшей крови, но дырочка от осколка была совсем небольшой. Я похлопал по карману куртки, где у меня лежал бумажник, В нем было пусто. Малек понял меня неправильно. Он вытащил ящик тумбочки. Там лежал Макаров и даже кусок эластичного бинта. Только скрепка с зубчиками куда-то пропала. Я сунул пистолет в боковой карман. Ханага с гордостью смотрел на меня. Какой мужчина без оружия? Спасибо, но я имел в виду не это. У меня в куртке был бумажник. Там все деньги и, главное, паспорт. Подождите, я спрошу у санитара. Малек вышел в коридор. Ханага был явно рад, что я выкарабкался, и сейчас пойду с ним. Я потрепал его по голове. Он уже не отшатнулся, как в первый раз. Мальчик сунул руку в карман, вытащил ее и раскрыл ладонь. На ней лежал красный швейцарский нож. Ханага улыбнулся и, довольный, вернул ножик на место. «Видишь, как хорошо». «Ты рад, я рад». Малек вернулся с санитаром тем самым тупым упрямцем с насупленными бровями, доверенным хранителем морга. Надеюсь, в моих жилах текла кровь кого-то другого. Кадыр говорит, что он не успел забрать ваш бумажник. Вас сразу отвезли в операционную, а куртка осталась лежать в коридоре. Потом он перенес ее сюда вместе с обувью. Санитар все это время не переставал что-то бурчать, типа «нет у меня других дел, кроме как следить за чужими вещами». «Кстати, это теперь ваш кровный брат», — добавил Малек. «Так я и знал». Я широко улыбнулся и протянул санитару руку. «Ташакор! Ташакор, спасибо!» Тот чуть расправил брови и что-то снова проворчал. «Он говорит, что не брал ваш бумажник. Кто угодно мог взять, пока вы были на операции». Я обнял санитара. «Мы же теперь были одной крови». Скажите ему, что мне эта мысль в голову не приходила. Человек, который готов поделиться кровью с раненым, на воровство не способен. Мне просто жаль, что я теперь не смогу его отблагодарить. Малек перевел. Санитар снова что-то пробурчал. Он, видимо, поклялся никогда не улыбаться. Он говорит, что если повезет, паспорт где-нибудь оставят. Деньги нет. Я тоже так думаю. Мне очень жаль. А куда могут отдать паспорт? Кто сейчас в городе? Белое, красное? Кто победил?» Малек засмеялся. Масут вернулся. «А почему то талибы ушли без боя?» «Как без боя? Здесь такое было!» «И вечером, когда вас привезли, и всю ночь, и утром вчера до обеда». «Вчера?» Малек снова засмеялся. «Я вам, похоже, лишнего вколол и перед операцией, и вчера еще...» «Вы поступили позавчера вечером». «Позавчера?» Малек сосредоточенно свел брови и начал считать. «Я вас прооперировал, потом ночь была... Плохая для вас. Повезло, что Кадыр не уходил. Потом целый день и здесь, потом еще ночь. У меня у самого уже с датами плохо. Я неделю дома не ночевал». М «Да, точно. Получается, один день выпал у вас из жизни целиком». «Это я переживу. Хорошо, что не жизнь целиком выпала в тот один день». Ханага поначалу пытался меня поддерживать, но этого не понадобилось. На бег я бы не отважился, но спокойным шагом шел вполне уверенно. На встречу нам процокал конный экипаж суприжью, украшенный бумажными красными цветами. Здесь положительно, других пролеток не было. В пролетке сидела семья. Мужчина в поколе и чепане, женщина в темно-зеленом никабе и двое ребятишек. Если не считать покоцанных очередями и гранатами стен, нашествия талибов как и не было. Мы дошли до нашего перекрестка. Казарма справа, мечеть прямо, гостевой дом налево. Я, естественно, направился прямо, но Ханага потянул меня за руку влево. Да, мирная жизнь возвращается? Ну, пошли. Часовые у ворот были незнакомые, во всяком случае, я никого не узнал хотя один из них, совсем по-приятельски, похлопал меня по спине и сокрушенно пощелкал языком, показывая на мое плечо. Ерунда. К счастью, гостевой дом не разбомбили. Все фасады были в отметинах от пуль, стекла во многих окнах разбиты, но сами постройки были целы. Ханага провел меня в нашу старую комнату. Там тоже все было по-старому, даже окна целы. Хороший мальчик успел перетащить сюда все наши вещи и сложил их в углу, как и было. В комнату, как принято, без стука, с охапкой дров, вошел хусаин. Смотри-ка, он улыбался. Хусаин обнял меня, стараясь не задеть раненное плечо. Я искренне ответил на его объятия. Я тоже был рад, что с ним все в порядке. Чой, Чой, Чой, шакор спасибо. Я предложил Хусаину с мальчиком присоединиться ко мне. Рамадан же кончился. Но они отказались, показав знаками, что у них много работы. «Я тоже не собирался рассиживаться». вторая. Я намеревался пойти к пресс-секретарю Масуда, но он приехал сам. Асим был, как всегда, в хорошем настроении. Посмотреть на него никогда не скажешь, что за последние четыре дня город с боями был оставлен, а потом отвоеван вновь. Он похлопал меня по здоровому плечу, спросил про больное, сел рядом со мной на матрас. Он был готов помогать дальше. Асим, я бы... С удовольствием просто поговорил с вами обо всем, что произошло за эти дни, но давайте займемся самым срочным делом. Я рассказал Асиму про надпись на стене расстрельного дома и свою догадку относительно поясы. «Как его зовут на самом деле, вы не знаете?» «Конечно, нет». «Но в лицо узнаете?» «Это-то точно». «Но вы понимаете, у меня нет уверенности, что похищение ребят организовал именно он». — Это только рабочая версия. — Ничего, он не обидится. Я пришлю вам кого-нибудь из телохранителей Масода. — Наджафа. — Мне нравился этот рыжий здоровяк. Асим улыбнулся. — Наджафа, если получится. — Отлично. Асим поднялся на ноги и хлопнул себя по бедрам. — Ну, я тогда пошел. Мы пожали друг другу руки. Уже от двери Асим обернулся. — Да, кстати... «Вам послать переводчика?» «Хабиба?» Я о нем совсем забыл. Я вернул Осима и поделился своими подозрениями про Хабиба и Талибов. Про то, что он рылся в наших вещах, я не упомянул. Вдруг он делал это по приказу своего начальника постукаческой линии, Фарука? Я вздохнул. «Останься он в живых, нам предстояли бы сложные объяснения с непредсказуемым концом, но все равно жалко парня». «Странное дело. Асиму эти сведения совсем не заинтересовали. Он переминался с ноги на ногу, кивал на каждое мое слово, смотрел в сторону. Было очевидно, что Асиму хотелось поскорее завершить этот разговор. «Вы, Паша...» — он тоже делал ударение на последний слог. «Очень наблюдательный человек. Как любой хороший журналист, наверное. Спасибо, что вы все нам это сказали, но мы это знаем». «О как! Что Хабиб был внедрен не талибами к маджахедам, а наоборот?» «По крайней мере, так, похоже, считали маджахеды. Знают ли они, что двойному агенту нельзя доверять ни одним, ни другим? Двойной агент работает только на себя, забирая от каждой стороны то, что его устраивает, и отдавая строгий минимум, чтобы не разозлить другого хозяина». И уж ни в коем случае такой агент не поможет одной стороне одержать победу над другой, это лишило бы его одного из двух источников дохода. Но эти технические соображения я оставил при себе. Откуда это может быть известно телевизионщику? Я вышел проводить гостя во двор. В коморке было по обыкновению, как в парилке. Старший караула о чем-то спросил Асима. Из всей фразы я уловил только одно слово, но оно было как электрический разряд. Это было слово «заморот». Что, пропажа слезы дракона наконец обнаружилась? Но как спросить о том, о чем я официально и теоретически не имею ни малейшего представления? Мы остановились перед машиной, чтобы еще раз попрощаться. «Вы какой-то озабоченный», — сказал я, хотя Асим таким совсем не казался. «Неприятности?» «В общем, да». — Не у меня, у всех нас. — Но ничего смертельного. — И да, и нет. — Я не могу помочь? — Нет. Асим улыбнулся и чуть не похлопал меня по раненому плечу. — У нас пропала одна вещь, но ничего, мы ее найдем. Когда город за четыре дня два раза перешел из рук в руки, в этом нет ничего удивительного. Всегда предлагайте ложную гипотезу, чтобы узнать верную. Увы, это должно было случиться еще до нападения талибов. Ничего, мы знаем, как искать. Асим сел в Тойоту. Будьте на месте, я сейчас пришлю вам на Джафа. Он просил меня никуда не уходить. Нет, в отсутствии домашнего ареста тоже есть свои преимущества. Следующим посетителем был мой кровный брат, придурочный санитар с заросшими бровями. Я не очень разбираюсь в генетике и разных ДНК. Кстати, надо будет почитать на эту тему, раз она теперь меня касается. Но на мой невежественный взгляд, каждая клетка несет информацию о своем, как его назвать, владельце. Нет, я ошибаюсь. Так вот, если да, мне следует последить за собой. Когда моя голова начнет перепрограммироваться под вновь прибывшие клетки. Согласен, согласен, отвратительно так думать о человеке, которому ты обязан жизнью. И возвращением паспорта. Санитар принес мне мой фальшивый, то есть настоящий только на подставное имя, действующий российский паспорт. Его бросили в груду окровавленной одежды, срезанной с раненых, так что он был немного липким, и на срезе была пара бурых пятен. Ну а это было все. Ни денег, ни даже самого бумажника. Хотя и окровавленный, он явно обладал здесь торговой или миновой ценностью. Санитар собрался идти, но я задержал его. Отвратительная ситуация, когда у тебя в кармане вошь на аркане, как сказал бы Некрасов. Последний раз я чувствовал такое, наверное, в студенческие годы. Но я не мог отпустить просто так человека, отдавшего мне свою кровь, потому что он ассистировал на операции, во время которой умирал совершенно чужой для него иностранец, а у него была возможность этого незнакомца спасти. Я вернулся в свою коморку и вывернул на лежанку содержимое своего чемоданчика. Это была единственная оставшаяся у меня относительно ценная вещь. Новенький самсонайт, купленный в Москве долларов за 200, с кожаными вставками и цифровым замком. Ножика у меня тоже уже не было. Но мне удалось очень быстро открыть гнездо для колесика с помощью пилки для ногтей. Я вытащил мешочек со слезой дракона и сунул его пока в карман. Потом открыл молнии боковых карманов и вытряхнул в общую кучу жвачки, монетки, какие-то квитанции. Только бы санитар не ушел. А то я уже раз сыграл в доброго самаритянина с фляжкой. Нет, мой кровный брат терпеливо ждал. Подарок заставил его немного расправить брови. Он внимательно осмотрел чемоданчик, открыл и закрыл все молнии, как если бы он собирался его покупать. Я показал, как вытягивается телескопическая ручка, чтобы его удобнее было катить на колесиках. Вот здесь нажимаешь кнопку, а потом вытягиваешь. Асфальта в Толукане не было, но и санитары, часовые, одобрительными кивками и возгласами оценивали удобство. Не знаю, когда у санитара представится возможность куда-нибудь полететь на самолете, но он оценит и то, что с таким багажом его пустят в салон. Объяснить это было сложно, и я и не стал пытаться. Главное, мой кровный брат был доволен. Я быстро придумал, как я повезу изумруд. Поскольку ранено у меня было плечо, а его прибинтовать плотно к телу сложно, под слоями бинта образовался своего рода карман. Камень входил туда идеально, как в гамак, и выпасть оттуда не мог уже никак. Чемоданчик, раз пропажа изумруда обнаружилась, еще могли осмотреть. Сознательный таможенник, хотя было бы удивительно, если бы такая служба здесь существовала, мог бы даже раскрутить гнезда для колесиков. Зато ощупывать забинтованное плечо человека, спасенного от смерти только вчера, не станет никто. Я вернулся в комнату, освободил отделение в сумке Димыча, в ней было больше места, и забросил туда свои вещи. После того, как я надел последнюю чистую майку и последний свитер, из багажа у меня оставалась лишь пара носков, трусы на смену и мои приобретения из лавки древностей. Я еще раз полюбовался многовековым поцелуем и бронзовой ящеркой, вернувшей за тысячелетия естественный для нее цвет. Мне впервые остро захотелось домой. Вернуться в нашу квартиру на 86-й улице, найти на полках место для новых безделушек, определиться, что я подарю Пегги. Хм, безделушек. На самом деле я собирался показать свои древности в Метрополитен-музее, в обществе друзей которого я состою уже лет 10. Я был уверен, что эти штуковины подлинные, но все же мнение специалистов не помешает». Эти мысли привели меня к заключению, что мое бессознательное, знающее многие вещи лучше и заранее, сочло период выживания завершенным. Дальнейшая жизнь казалась предсказуемой. Всего-то дело осталось — найти ребят и вывести слезу дракона». Глава третья. К моему облегчению за мной приехал Наджав, рыжий телохранитель Масуда, который говорил по-английски. Он привез мне болеутоляющее. Вдруг плечо заболит, а в больнице, как известно, лекарств всегда не хватает. Не знаю, чья это была деликатная предупредительность, Асима или его самого. Вполне возможно, обоих. Ведь и Фарук привозил мне таблетки, когда я простудился. Кстати, благодаря ли естественному ходу событий или из-за количества вколотых мне антибиотиков, та мелкая болезнь простуда от меня, похоже, отстала. Наджав приехал не один. И даже не на одной машине. За его «Тойотой» пикапом стояла еще одна, и в обеих в кузове сидели на корточках бородатые бойцы дикой дивизии в покулях и с автоматами между ног. Я обрадовался этим лицам, как Арбинзон, увидевший «Пятницу». Нет, определенно, жизнь снова становилась понятной. Я помахал бы с мочам рукой. Фан! с искренней радостью поприветствовала меня в ответ несколько голосов. У меня даже комок появился в горле. Мы с Наджафом пошли к казарме пешком и уже подошли к воротам, когда до нее добрались и развернувшиеся Тойоты. Люди знали, что делать. По команде они двумя цепочками вбежали во двор и соединились за плацем. Теперь место было оцеплено. Казарме досталось. Стены построек были сплошь в следах от пуль, местами штукатурка отвалилась, обнажая плетенку из длинной щепы. Одно из двух жилых зданий было разворочено бомбой. Посередине плаца, там, где мы снимали рукопашный бой, зияла огромная воронка. Я ожидал увидеть командира Гаду, но командовал здесь наш герой. Тот корсиканский бандит, у которого сын был как ангел. Я с облегчением нашел мальчика глазами, тот робко махнул мне рукой. Но отсутствие годы было плохим признаком. Он что, уже арестован? А может, его уже и в живых нет? Все-таки четыре дня боев. По команде Наджафа, транслированной корсиканцем, во дворе собрались все доступные басмачи. Многие узнавали меня и дружески махали рукой, блестя улыбками. Я махал им в ответ. Поясы среди них не было. Наджав вопросительно взглянул на меня. «Это все?» — спросил я. «Все свободны от службы?» «Его здесь нет». «Хорошо, поедем по городу». Цепочка нашего подкрепления разомкнулась и трусцой двумя ручейками вылилась наружу. Вон они уже рассаживаются по машинам. Я в очередной раз поразился, как они умеют материализоваться из ничего и растворяться в воздухе. Духи. Мы ехали по улицам, и как будто ничего и не произошло. Вновь ежесекундно сигналили выезжающие навстречу пикапы «Тойоты» и «Уазики» цвета «Хаки», стучали копытами невозмутимые ослики, семенили закутанные со всех сторон мамаши с детьми, проезжали украшенные бумажными цветами пролетки, Магазины были открыты. На лотках, как обычно, громоздились кучи пластмассовых украшений, кричали продавцы ковров, разносчики, чеканщики, плотники. Поразительно все-таки, как привычная жизнь мгновенно возвращала свои права. Патрулей на улицах было заметно больше. Завидев их, водитель сбавлял ход, чтобы я мог рассмотреть лица. — Нет, — мотал я головой. — Поехали дальше. Мы покрутились так с полчаса, объехав весь город. «Может быть, Пайса был героем не только перед камерой, и его убили?» «Его точно не было?» — спросил Наджав. «Точно». Наджав задумался. «Это задание не было для него в тягость, но и не возбуждало. Эмоции здесь вообще были ни при чем. Ему четко поставили задачу, и он четко ее выполнял. «Давайте проверим посты», — подсказал я. «Давайте проверим». Мы выехали из города. Теперь у нас было время поговорить. Я спросил, все ли мои знакомые живы. «Масуд жив и здоров, доктор Абдуло тоже. У нас вообще потери очень небольшие», — ответил Наджав. «У талибов, кстати, тоже. Жалко гражданских, их погибло больше всего. Вы специально не стали обстреливать город перед атакой?» «И талибам не было никакого смысла применять артиллерию, тем более ночью». Это была акция устрашения. Но ее единственным результатом было то, что жители города обозлились. И мы этим воспользовались. Мы-то ведь ушли из города практически без боя, чтобы не было лишних жертв. И все это оценили. Наджав, я видел, с талибами был один русский офицер. Его не было среди убитых? — Не офицер, генерал, — поправил меня Наджав. — Нет, он ушел с талибами. «Кстати, тот пленный пакистанский офицер тоже. Так что вы у него интервью уже не возьмете». Мы ехали на запад, туда, где мы снимали передовую. Однако обстановка здесь была уже другая. Во-первых, линия фронта теперь проходила чуть ближе к городу, там, где нас тогда пытался остановить первый басмач. На посту, где мы снимали, в 100 метрах отсюда стояли талибы. Во-вторых и с той и с другой стороны работали снайперы. То и дело слышались одиночные выстрелы. Наджав пошарил руку у себя под ногами и протянул мне каску. — Вот, наденьте. — А вы? Мы не носим. — Действительно, все были в покулях. Я замялся. Как-то не по-мужски быть одному в каске. — Наденьте, нам всем будет спокойнее, — доброжелательно произнес Наджав. «Я вообще-то ничего не боюсь. Ну, разве что превратиться в идиоты или паралитика и стать обузой для своих близких. Нет, выглядеть ряженым мне точно не хотелось». «Не надо». «Рабео арахамту!» Маджахеды переглянулись и одобрительно заулыбались. «Э, рабео арахамту!» Лёдфан продолжал набирать очки. Машины съехали с дороги и укрылись за глинобитной стеной дома. Мы вышли и опять Бесмачи знали, что делать. Они рассыпались по местности так, что весь пост оказался в их поле зрения. «Может быть, командир Гада здесь?» Я, пока мы ездили по городу, все время искал его глазами. Больше, чем его, я хотел бы снова увидеть только Пайсу. Но и здесь бойцы выходили во двор, а его не было. Наджав для очистки совести вошел в дом. И, вот удивительно... Через секунду он вышел, толкая перед собой поясу. Тот чистил автомат. В одной руке у него был ствол, а в другой промасленная ветошь. Увидев меня, пайса изменился в лице. Это был хороший знак. «Это он», — сказал я Наджафу. И дальше все вышло из-под моего контроля, если считать, что когда-то это было иначе. В мгновение ока пайса оказался на земле. Еще через секунду запястья у него были одним узлом, но надежно схвачены за спиной, а в следующий момент он уже снова был поставлен на ноги. Все это Наджав проделал молниеносно и без чьей-либо помощи. Пайса снова посмотрел на меня, и с такой ненавистью, что я почувствовал, как, окрыленная надеждой, у меня в груди застучало сердце. Я полагал, что сейчас пайсо начнут допрашивать, но маджахеды действовали по своей схеме. Даже не дав ему надеть галоши, они стволами автоматов погнали арестованного в проулок. Все происходило слишком быстро, и я побежал вслед. Проулок между двумя стенами домов выходил на большую долину, лежащую метрами тридцатью ниже. Это был потрясающий пейзаж. Крутой, почти отвесный обрыв. В километре отсюда голые каменистые холмы, а все пространство до них разбито на клеточки рисовых полей как будто какой-то античный исполин наступил сюда ногой, чтобы земля просела, и собрала все текущие в округе ручейки. Но я это все только мысленно сфотографировал, восторгаться мне было некогда. Пайсу уже поставили на самом краю обрыва, и перед ним выстроилось человек шесть его товарищей. Их действия не оставляли никаких сомнений по поводу их намерений. Пайса выглядел уже не так геройски, как когда позировал перед камерой, но ноги у него не тряслись. Самое странное, я даже не видел, чтобы Наджав пытался его о чем-то расспросить. Я подбежал к нему. Наджав, может быть, этот парень здесь ни при чем? А если и при чем, расстреляв его, мы далеко не продвинемся. Наджав держался очень уверенно. Он знал, что делает. Это мы сейчас и узнаем. Дальше я интерпретирую события так. Наджаф командует «Отделение Товсь!». Басмачи подхватывают свои автоматы и прикладывают их к плечу. Пайса облизывает пересохшую губу, глаза у него бегают. Но Наджаф не обращает на него ни малейшего внимания. Повернувшись к нему спиной, он вышагивает перед взводом. «Отделение цельс командует он. Маджахеды как один закрывают левый глаз и, наведя прицел, замирают. Наджав своей пружинищей походкой задом отходит в сторону, чтобы не оказаться на линии огня, и вроде бы только тут замечает Пайсу. «Ты хочешь что-то сказать?» — бросает он. «Так, мимоходом, как бы совершая формальность, бессмысленность которой всем очевидна». Пайса судорожно сглатывает и кивает. Потом кричит что-то. «Что-что?» — переспрашивает Наджав, вроде не расслышал. Пайса кричит громче и дольше. В какой-то момент даже делает кивок в мою сторону. Наджаф идет к приговоренному, но по походке его кажется, что ничего толкового он от этого разговора не ждет. Короткий вопрос-ответ, вопрос-ответ, и Наджаф вдруг хватает Пайсу за грудки. Пайса тоже здоровый парень, но сейчас воля его парализована. Наджаф начинает яростно трясти его. Потом... А Руки у Пайсы связаны за спиной, он наклоняет его тело над обрывом. Потом еще чуть-чуть. и -чуть. ноги поясы впечатываются в глину на гребне обрыва. Сначала я испугался за него, но теперь мне кажется, что они оба вот-вот упадут в пропасть. Однако Наджаф не только прекрасно контролирует себя, он еще и очень силен. Он возвращает поясу в вертикальное положение и рывком бросает его на землю. Пайса падает. Если бы его руки не были сейчас связаны за спиной, он, наверное, попытался бы закрыть ими голову. Но, наджав, только разок пинает его в бок. «Поехали!» — кричит он мне. «Твои ребята у него дома!» Я схватил его за рукав. Так стремительно он ринулся к нашим машинам. «Они живы?» «Вчера были живы. Поехали скорее!» Басмачи затолкали Пайсу во вторую машину, но теперь мы мчались за ними. Мы проскочили город и, лавируя между осликами, выехали на восточное шоссе. Я теперь знал эту дорогу наизусть, как школьную тропинку. Кладбище, место, где мы снимали осликов, ветла у мостика, поле, где пропали ребята, дом связиста, дальше предгорье до самого расстрельного дома. Но мы до этого места не доехали и повернули не направо, а налево. Машина заплясала на выбоенных и кочках, но не сбавляла хода. «Мы глиссером рассекли последнюю лужу размером с небольшой пруд и встали перед глинобитной стеной». Сидящий справа от меня что-то протестующе произнес. «Они здесь уже искали?» догадался я. «Плохо искали», — отрезал Наджав. Пайсу уже вытащили из машины и теперь прикладом толкали в том же направлении, в котором он, собственно, и шел. Он собирался постучать в дощатую дверь дома, но ее высадили его же телом. Я вбежал вслед за ними, но у входа оглянулся в сторону города. За низинкой, за оливковой рощей виднелась та старая ветла у мостика. До поля, где были похищены ребята, отсюда по прямой был километр с небольшим. Двор поясы был, как две капли воды, похож на все прочие, что я видел. Очаг с подвешенным над ним котлом с водой пара фруктовых деревьев, козлы и рядом с ними несколько еще не распиленных толстых веток и груда хвороста в дальнем углу. При нашем появлении женщина в цветастом халате и с таким же ярким платком на голове с криком унеслась в дом. На крыльце появился старик с ружьем в руке, но, сопоставив силы, решил не вмешиваться. Приставил ружье к стене и стал ругаться через слово, поминая Аллаха. Мы с несколькими маджахедами ринулись в дом. Я ожидал увидеть все, что угодно, только не это. И прихожая, и коридоры, и большая гостиная были сплошь покрыты коврами. Это с улицы дом выглядел как лачуга, а внутри это был по местным представлениям дворец, где не было видно ни кусочка голого пола. Три ковра даже стояли в углу, скрученные и перетянутые навехонькими, еще пахнущими кожей, солдатскими ремнями. Со двора что-то крикнули, и один из маджахедов потащил меня за рукав на улицу. Пайса в окружении своих недавних коллег-архаровцев стоял в дальнем углу двора. Потупив голову, он стоял перед большой грудой хвороста. Наджав грубо толкнул его в бок, типа «давай, кто за тебя должен работать?» Пайсан огнулся и отбросил в сторону охапку недавно нарубленных, еще сырых веток. Несколько маджахедов тоже принялись за работу. На крыльце к старику присоединилась женщина, успевшая надеть свой балахон. Присоединилась и физически, но главным образом голосом. Если виск — это тоже голос. На них никто не обращал внимания. Под ветками оказалась глина. Чуть посветлее, чем вокруг, менее намокшая. Пайсан огнулся и, поковыряв в нужном месте, высвободил железное кольцо. Он отступил и потянул за него, открывая небольшой люк или, скорее, лаз. Я увидел, что за этим люком были еще доски, уже без кольца. Я ринулся вперед и, скользя по каменным ступеням, принялся отбрасывать их, продвигаясь вперед. Свет быстро залил весь подпол. В глубине его с груды грязной соломы вставали Димыч с Ильей. Лица у них были опухшие, заросшие щетиной, щеки в красных пятнах, глаза заплывшие, волосы спутанные, руки синие, ноги заплетались. Но они улыбались. Темница была обустроена, как в графе Монте-Кристо. Ребята были скованы одним куском цепи, закрепленную у каждого на запястье висячим замком. Цепь была пропущена через большое ржавое кольцо, вмурованное в цементную стену. То есть пленники могли перемещаться относительно друг друга, но чтобы отойти в угол одному, второй должен был вплотную приникнуть к кольцу. А чтобы освободиться, кому-то одному пришлось бы перегрызть себе запястье. Старик на крыльце не переставал кричать, только теперь уже, похоже, не возмущался, а оправдывался и умолял. Он достал из кармана халата и бросил нам ключи. Один из маджахедов прибежал с ними, чтобы освободить пленников. Пока открывали замки, лица их на глазах светлели. Не потому, что, разобрав доски над головой ребят, мы впустили туда солнечный свет. Тень от крыла смерти, которая накрыла Димыча в день нашего прилета, совершила над ними пируэт и полетела дальше. Первым в мои объятия попал Димыч. Я его обнял. И я же и застонал. Димыч стиснул мне раненное плечо. «Ты чего?» — спросил Димыч. «Ранен, что ли?» «А ты хотел, чтобы я совсем остался без приключений?» Илья стиснул меня деликатнее, но его пришлось почти поддерживать. Так он ослаб. «Я проиграл», — повернулся Илья к Димычу. «Что проиграл?» — спросил я. «Пари», — ответил Димыч. «Я поспорил с ним, что если нас найдут, это будешь ты». Я легонько ткнул Илью кулаком. «А ты что, думал, я вас брошу?» Илья улыбнулся как-то странно. Взгляд у него блуждал по сторонам. «Я думал, нас вообще не найдут». Обняв его здоровой рукой, я вел своих бойцов к машине. Маджахеды улыбались, хлопали их по спине. Наджаф махнул ребятам с крыльца. Он связывал руки старику. Двое маджахедов, побывавших в комнатах, несли нашу камеру и штатив. Илья вдруг отпустил меня, и они с Димычем ринулись к очагу. Над котлом уже колыхался пар, но рядом стояло ведро с холодной водой. Ребята разом нагнулись к нему. «Пей! Давай ты сперва!» Потом Димыч заметил ковшик, зачерпнул воды и жадно припал к ней. Илья, присев на корточки и обливаясь, уже пил из ведра. Наджав стоял у калитки и смотрел на них. «Объясни мне, что они собирались делать с камерой, ведь продать ее здесь невозможно. Ты можешь объяснить мне эту глупость?» Я задал вопрос и тут же вспомнил про ковры в доме. А Наджав пожал плечами, потом схватил поясу за шкирку и вышвырнул его через калитку на улицу. Глава 4. В машине разговор с ребятами был сумбурный, с 5 на 10. Мы все сидели на заднем сиденье, время от времени хлопая друг друга по ноге или пихаясь плечом. Я случайно, но, как оказалось, промыслительно сел слева, больной рукой к двери. «Самое интересное, мы не сразу поняли, что нас похитили», — говорил Димыч. «Представляешь, мы бегаем по полю за этим Декханином». Мужик уже вошел в роль, на камеру не смотрит, все путем. Потом эти появляются из-за деревьев. ты ты Илюха, спиной стоял, снимал, а я видел. Но я тоже ничего не заподозрил. Это Илья подключается. Слушай, это, Димыч, мне. Прости, это Илья. Ты ведь там же живешь. Это опять мне. Мы не можем погреть воды, чтобы помыться. Помыться ребятам не мешало, это точно. Обязательно попросим. Это уже я. Если нет, сходим к муле. Он же моется как-то? — Оба. — Какой мула? — Ну, я тут под мечетью ночевал, пока талибы были. — Оба. — Ты чё, какие талибы? — Димыч, я говорил тебе, война началась. Сначала артобстрел, а потом город брали. — Я думал, не взяли. — Я. — Брали. Два дня здесь талибы были. Или три, я сутки без сознания в больнице пролежал. Короче, рассказывать больше пришлось мне. Но все это было урывками. По сути дела, ребята выговорились, описывая все, что с ними произошло, только к концу дня. Вернее, к концу ночи. Мы угомонились, когда уже начало светать. Как обычно, говорил в основном Димыч, а Илья открывал рот в соотношении примерно 50 к 1. Я понял, кого эти двое мне напоминают. Министра с переводчиком. Министру лень работать языком, говоря то, что переводчик и без его рассказа знает. Так что он предоставляет этот труд своему работнику. Но время от времени он считает уместным подчеркнуть важную мысль или передать свое эмоциональное состояние. Я так и воспринимала их реплики. Димыча с интересом, Ильи с признательностью. «Дело было так. Это о похищении». Из тумана на краю поля возник пайса и еще один архаровец. Мы все поняли, о ком идет речь. Парень снимался у нас в одном из рукопашных поединков. Он здорово работал автоматом, как мельницей. Так вот, оба смача выбежали на поле и стали показывать ребятам руками, чтобы те скорее шли за ними. Поскольку они все время повторяли лед фан», ребята были уверены, что это я послал за ними. Тем более, что, как они знали... Дом связистов, в который я поехал, был совсем неподалеку. «Подожди, подожди», — перебил Димыч я. «Но ты же сумку с мелочевкой отбросил на пашне». «Я понял специально, чтобы дать мне знак, что вас похитили». «Да нет. Мы просто очень быстро перемещались, пока снимали, и я не справлялся с сумкой и со штативом. Я ее просто оставил, чтобы на обратном пути по следам найти и взять. А когда эти появились, про сумку вообще забыли». «Они так насторопили? У ребят не появилось никаких подозрений, и когда Пайса предложил им сесть в старенький уазик с брезентовым верхом. Они спокойно расположились на заднем сиденье, второй парень вел машину, Пайса сидел рядом. Потом, когда уазик явно выехал за город, Димыч тронул его за плечо. «Куда мы едем?» Но Пайса по-прежнему повторял лед фан», и показывал жестами, что я где-то там, впереди. Их привезли в тот расстрельный домик. Тут ребятам уже не понравилось, что меня там нет. Но Пайса продолжал повторять мое афганское прозвище и показывать, что я, мол, сейчас приеду. Еще было светло, так что они увидели детские рисунки. И, естественно, ребята решили, что я обязательно захочу их снять. Плохим знаком было то, что оба бойца дикой дивизии Ушли и закрыли двери на засов. Но грамотных и осмысленных действий от них ожидать было сложно. А когда машина отъехала, протестовать было уже поздно. «А кому все-таки пришло в голову написать на стене пайса?» — спросил я. «Если бы не это, мы бы искали вас до второго пришествия». «Это Илья допер», — сказал Димыч, и Илья скромно потупил взор. «Я-то сначала эмблему изобразил». Я понимаю, что это дети рисовали, но все равно мне не понравилось. Мы там все время выступаем в роли зверей, которые сжигают деревни. А самое главное, и наши танки, и наши самолеты, они подбивают как хотят. Вот она разница восприятия. Такова судьба всех произведений искусства. В зависимости от своего опыта каждый видит их по-своему. «Короче», — продолжал Димыч, — Я нарисовал нашу эмблему и написал «Слава ВДВ», чтобы знали. «Мне это тоже понравилось», — встревает в разговор Илья. «Сидим, ждем тебя. Все нет и нет, нет и нет. Странно как-то. Хоть и архаровцы должны бы понимать, что холодно. Ну, придумываем разные объяснения нормальные. Машина сломалась. Разошлись, плохо договорились и ждете теперь друг друга в разных местах. — Ну, к утру хотя бы сообразили, что что-то не то? — спрашиваю я. — Ты понимаешь, какая вещь еще? — это Димыч. — Вот нападает на тебя на улице десять человек. Ты знаешь, что ты с ними не справишься, и все равно ты не будешь кричать на помощь, спасить, убивают. — Не знаю, как ты, я-то точно не буду. — Буду знать, что они меня сейчас посадят на перо, но умирать буду молча. — Глупо, но это так. Это-то к чему? Это почему мы о наших подозрениях не написали подробно на стене? Я так рассуждал. Потом выяснится все. Ты приедешь, увидишь эти рисунки. Конечно, захочешь их снять. Будешь скакать от стены к стене. и Это снимите, то снимите. И опа! Оказывается, мы тут две бедные овечки сидели, прижавшись друг к другу, и тряслись. Ах, вдруг нас похитили! Ну а потом уже, когда утром услышали, как машина подъезжает, почти светло было. Илья говорит, надо все-таки приписать. И я тогда дату приписал на эмблеме, и потом пояса. Они уже дверь в тот момент открывали. Илья только многозначительно кивает. Так все и было. — Ну подождите, вы что, не слышали, как то либо по городу молотили из всех орудий? — Димыч, я сразу понял. «Артобстрел! Отдаленно так, приглушенно!» «Но мы же знали, что Рамадан кончается!» «А как вы в землянку попали?» «Это я опять!» «За нами приехал Пайса с тем вторым!» Это все Димыч рассказывает. Они рисковать уже не стали. Пайса автомат на нас навел, а тот связал нам руки. Потом затолкали в уазик, меня на пол в проход за переднее сиденье, а Илюху на заднее. Одеялом накрыл и пояса на него сел. «Тяжелый гад», — отозвался Илья. Остановились перед тем домом. Нас вытолкали по-быстрому и сразу в тот погреб. Там с обратной стороны щель была небольшая, ты до нее не дошел. Это чтобы дышать. И через нее нам утром лепешку кидали. Одно на двоих на целый день. И пластиковую бутылку из-под пепси опускали. Но я понимаю, хлеба им жалко, но воды-то могли давать сколько нам нужно. Уроды, — заключил Илья. От холода мы как-то не так страдали, да ведь? Подпол он и есть подпол, — Илья на радостях разговорился. Зимой и летом восемь градусов, — подтверждает Димыч. Но самое унизительное — это, конечно, ну чего тебе-то рассказывать. Помнишь запашок? Я кивнул так это всегда часть замысла, чтобы сломить человека. И часть наказания. В Османской империи знаете, как казнили разбойников и душегубов? Преступника сажали в бочку, до краев наполненную жидким говном человеческим, и возили по городу. И каждую минуту или через 30 секунд, кто как, палач взмахивал мечом, и тот пролетал над самыми краями бочки. Преступнику, если он не хотел лишиться головы сразу, приходилось нырять. Потом он выныривал, чтобы набрать воздуха, и все повторялось. «Клево!» — оценил Димыч. я все время хотел этому пайсе башку просто оторвать. Но это было бы покруче». «Неплохо придумано», — согласился Илья. «Это я составляю разговор из разных мест. К моменту, когда мы подъехали к гостевому дому, я едва знал из всего этого половину, а то и меньше». Я уговорил ребят не скидывать грязную одежду, пока не согреется вода в котле. Пока они мылись, Ханага собрал ее и унес. Я пытался как мог объяснить, чтобы он сжег все, но не уверен, что он меня понял. А если даже и понял, не уверен, что он поступил именно так. В комнату ребята вернулись покряхтывая от удовольствия. На дискотеку им было рановато, но выглядели они уже презентабельнее, а трехдневная щетина всегда в моде. — Хорошо, что я вытащил тогда их сумки из вертолета. Кстати, про Фарука я им еще не рассказал. — Вообще-то, — сказал я, — было бы правильно показать вас все же врачу. Пусть послушает легкие, все-таки три дня на холоде. Или больше. — После обеда будет четыре, — уточнил Илья. — Не знаю, я нормально себя чувствую, — заявил Димуч. От текила твоей, конечно, не отказался бы... им. «Увы, ее с нами больше нет», — вздохнул я. «Могу предложить таблетки от простуды?» «Давай». Хусаин с Ханагой уже накрыли дастархан. «Здесь, кроме чая, было все меню гостиницы. Я выдал парням по 4 таблетки. Всегда надо начинать с ударной дозы. Для профилактики я выпил парочку. Но, повторяю, хотя мне и приходилось время от времени с хрипом прочищать дыхательные пути, «Больным я себя уже не чувствовал». В разгар обеда появился Осим. Сомнений в том, искренне ли была его радость, что ребята нашлись, не было никаких. Он обнялся с одним, потом со вторым. Потом, когда уже сел, то и дело толкал кого-нибудь в плечо. «Мы хотим отправить вас домой прямо сегодня», — заявил он. «Мы не собирались. Либо совсем рядом. Но мы их отвлечем, и вы полетите. Неизвестно, что здесь будет завтра». «А когда надо лететь?» «Вот-вот. За вами заедут, как только все будет готово». Удивительно, но первое, что я почувствовал, была вовсе не радость. Я понял, что в Толукане образовалось множество людей, с которыми я хотел бы попрощаться. пятая. Я успел только разобраться с пистолетом. Оружие – штука опасная, а возвращать его Гаде через Ханагу мне не хотелось. Сейчас же я был не в тюрьме. К тому же это позволяло мне прозондировать, что стало с бесстрашным и гордым предводителем архаровцев. Жив он, на свободе, или уже арестован за пропажи изумруда. Асим как раз вышел во двор поговорить по рации, и я задержал Хусаина, пришедшего забрать лишнюю посуду. «Вот, отец, передай, пожалуйста, командиру Гаде. Года, Понял?» Хотя я говорил по-русски, смысл моей просьбы был кристально ясен. Только ребята мои смотрели на меня глазами, круглыми как блюдца. Хусаин кивнул и сунул пистолет в карман куртки. Не удивился, не смутился. Точно жив был мой верный партнер по бизнесу. И, похоже, пока на свободе. А с Ханагой мы вообще больше не увиделись. Когда Асим сказал, что мы можем ехать, парнишка, как и в прошлый раз, куда-то запропастился. Может быть, это было и к лучшему. Я должен сделать одно признание. Мне еще тогда, когда он пришел ко мне в камеру с лекарствами, пришла в голову мысль, не предложить ли Ханаге поехать со мной. Да, конечно, я прекрасно понимал, какой шок был бы для этого забитого и дичащегося мальчугана оказаться на Манхэттене. Но Ханага был еще и добрым, деликатным, смышленым и смелым человечком, а такие впишутся в любое сообщество. Я знал на сто процентов, что Джессика была бы не против. Мы даже подумываем о том, чтобы удочерить какую-нибудь маленькую девочку из неблагополучной страны, Да и множество административных проблем я бы уладил. И здесь, и в Душанбе, и в Москве, и в Штатах. Проблема была в том, что я бы привез домой маленького афганца, хотя ездил якобы в Туркменистан. А раз я был в Афганистане, мне пришлось бы рассказать, что я там делал. Что влекло за собой целый ряд других неизбежных объяснений. Джессика — человек очень искренний и прямой. Боюсь, она не поймет, когда узнает, что человек, с которым она прожила почти 14 лет, совсем не тот, за кого себя выдает. Со всеми остальными в гостевом доме я уже прощался пару дней назад, так что этого момента я не запомнил. Я оглянулся на оставшуюся слева мечеть. Я не простился ни с Мулой, ни с симпатичнейшим Мухаммадом Джумой. Она сторопили все настойчивее. Потом справа осталась улица, ведущая в больницу, где был спасший мою жизнь Малек и мой кровный брат, имя которого Малек, кажется, произносил, но я его не запомнил. Хотя нет, всплыло в памяти. Кадыр. Мы въехали в торговые ряды. И вон там, за арбой с посудой, лавка древностей, где я бы с удовольствием повидался еще раз седобородом Аталой и его расторопным внучком. На встречу нам шел патруль. Один из басмачей, не лениму было, тащил на плече ручной пулемет на треноге. Я вспомнил командира году. Его непокорный, гордый, полный достоинства вид. Ну, с оговоркой на мой европейский взгляд, пока он не открывал рот. Года меня еще и беспокоил. Был еще рыжий охранник наджав, но мы только недавно с ним расстались. Был фарук но его я больше не увижу. Есть Асим. Вон он улыбается, обернувшись с первого сиденья. В середине вертолетной площадки, как и предрекал перед самым отлетом Фарук, зияла воронка от снаряда. Ми-8, все из тех же старых лошадок времен ограниченного контингента, стоял на грязном, непросохшем после ночного дождя дерня. В прошлый раз перед вертолетом теснилась толпа желающих. Сейчас это было от силы человек десять. «Похоже, большого перегруза на сей раз не будет», — заметил я. «Съездить на рынок через линию фронта себе дороже», — согласился Димыч. «Или помнят предыдущий рейс», — сказал Илья. «Я уже успел рассказать им про Фарука. То, что и сам чуть не полетел с ним, я уточнять не стал. Это тоже повлекло бы за собой невозможное для меня объяснения». Но все это мы говорили так, походя. После Талуканской жизни полет на вертолете казался нам чем-то таким же абсолютно безопасным, как американские горки. Нервы пощиплет, но за это и платим. Как и в день прилета, неизвестно откуда возникшие духи похватали наши сумки. Но понесли они их к двум составленным рядом кухонным столам. За ними стоял Наджав, который быстрыми профессиональными движениями рылся в развязанном перед ним пестром узле. Хозяйка багажа в глухом, болотного цвета никабе, оставлявшем лишь прорезь для глаз, покорно ждала, обнимая прильнувших к ней двух курчавых мальчонок. Это была таможня. Я на мгновение решил было, что гости Масуда этой, в сущности, унизительной процедуре подвергать не будут. Однако маджахеды уже ставили на столы вредок рядок наши сумки. Наджаф, отпустивший женщину, дружески кивнул нам, ласково обводя глазами всех троих. Его обычно строгое, деловое выражение лица вдруг покинуло его. Он был искренне рад, что все обошлось, и русские в полном составе, целые и невредимые, возвращаются домой. «Ну что, не будет досматривать?» Однако наш рыжеволосый друг уже отстегивал молнию на первой сумке с камерой. Доставать ее он не стал, просто засунул руку в чехол и проверил пустоты. «Вижу, что помыться вы успели», — пошутил он. «А перекусить удалось?» «Пф!» — откликнулся я. «Нам у вас такой пир закатили!» Наджав подмигнул мне. «Пир, я думаю, вы закатите себе сегодня вечером в Душанбе. Поехали с нами, будем рады». Наджаф улыбнулся в следующий раз. Все это время он не переставал досматривать наши вещи. Делал он это без намека на смущение. Дружба-дружбы, а служба-службой. К нам подошел прощавшийся с кем-то Асим. Они обменялись с Наджафом несколькими быстрыми фразами. Вы сколько времени будете в Душанбе? — Спросил Асим. День-два. Как билеты на самолет удастся взять? А что? Я поеду в Душанбе на той неделе. Хорошо было бы встретиться в спокойной обстановке. Сейчас. В Душанбе мы, наверное, будем жить в гостинице «Таджикистан». А вот это... Я достал блокнот и записал на чистом листке номер телефона. Мне очень часто бывает жаль, что даже если я думаю, что с тем или другим человеком мы никогда больше не встретимся, я не могу оставить свои координаты. То есть у меня всегда есть на такой случай номер телефона, который я оставлял, в данном случае в Москве, но я знал, что ответом будет «такого номера не существует». А вот это на тот случай, если будешь в Москве. И к Наджафу это тоже относится. Позвоните. Спасибо. Наджаф тоже кивнул в знак благодарности. Только по обоим было видно, что вряд ли это когда-нибудь случится. Досмотр багажа был закончен. Димыч с Ильей, уже привыкшие присутствовать при моих разговорах с афганцами в терпеливом молчании, присев на корточки, застегивали на сумках молнии и пряжки. Что дальше, я физически ощутил подмышкой слегка оттопыривавший мою руку камень. Женщину обыскивать, разумеется, не стали, а вот нас могут прощупать. Даже должны, по идее. Но мысли это вдруг найдут. Вызвало у меня не страх. Чувство, вдруг накрывшее меня, было стыдом. Надеюсь, что кровь не бросилась мне в лицо. В таких случаях всегда лучше играть на опережение. «Теперь личный досмотр?» — спросил я, с готовностью приподнимая локти. И тут же сморщился от боли. Искренне. Левое плечо, под которым покоилось в бинтах слеза дракона, болело даже в неподвижном состоянии. Наджав взглянул на Асима, вроде бы спрашивая у него совета. Тот улыбнулся. Обезоруживающе, как тогда, когда перед интервью Масуда я предлагал ему осмотреть нашу аппаратуру. Наджав, а принимал решение он, дружески хлопнул меня по здоровому плечу. С таможенным досмотром было покончено. Только тут я заметил командира Гадум. Он, как я потом пойму, Провожал в Душанбе двух офицеров дикой дивизии. Он бросил на меня быстрый взгляд и вернулся к разговору. А я просто встал, как вкопанный. Почему? Вот он говорил со своими товарищами с привычным для него видом гордого достоинства. Потом он посмотрел на меня, и это был другой человек. У него был взгляд обреченного животного. Я не рассказывал еще, как я стал вегетарианцем. Когда нас перебросили с Кубы в Штаты, мы с Ритой и детьми поселились в Сан-Франциско. Мы оба работали в ресторанчике, давно осевшего в Штатах, кубинского мулата. Он был бывшим профессиональным музыкантом, и все звали его Сакс. Он был мне как второй отец. И есть до сих пор. Но это все неважно. У его старшего сына, Карлоса, есть ранчо в Техасе, недалеко от города, с ласкающим слух названием Одесса. Карлос разводит скот, откармливает молодых бычков до двухлетнего возраста, а потом продает их на мясо. Нам с Ритой как-то полагалось две недели отпуска. Денег на нормальный отдых у нас не было, и мы с детьми поехали на природу и парное молоко в Техас. Мы должны были возвращаться в Сан-Франциско в день, когда бычков отправляли на бойню. Так вот, предыдущие два дня были кошмаром. Непонятно как, но животные знают, что их скоро повезут на смерть. Овцы идут на нее покорно, но у бычков восстает все существо. Огромное стадо волной перекатывалось по загону, беспрерывно мыча и пробуя на прочность толстые слеги ограды. Бычки налезали друг на друга, то ли пытаясь перед смертью познать любовь, то ли стремясь по спинам товарищей выбраться на волю. Но самым страшным был их взгляд. Они знали, что обречены. Вот у Гады сейчас был такой же. Что бы он ни предпринял, уже ничто не могло его спасти. Раз года смог раздобыть Изумруд, он наверняка был в списке подозреваемых в самом верху. И на него, как я понял, из реплики Асимы уже вышли. Года знал, что его арест был делом времени, возможно, часов. И поделать с этим было уже ничего нельзя. Он же считал, что слеза дракона была на взорвавшемся вертолете, а камень был при мне. Я снова почувствовал натянувшийся бинт у себя под мышкой. Года уже отвернулся от меня и снова с гордым и авторитетным видом стал разговаривать со своими подчиненными. Но вот он еще раз мельком взглянул в мою сторону, и эта секундная потеря контроля тут же отразилась в его глазах. И снова взгляд его потряс меня так же, как глаза бычков. Только тогда я ничего не мог сделать. А дальше... Такого со мной еще не было за мою долгую карьеру тайного агента и авантюриста. Произошло следующее. Там в Москве эсквайр обещал мне использовать меня лишь в случае, если это будет вопрос жизни и смерти. Мы тогда думали про генерала Таирова, но это задание я выполнил настолько удачно, что мы вероятность такого результата даже не рассматривали. А сейчас этот вопрос жизни и смерти стоял перед годой. Это был живой человек, который поставил свою жизнь на карту не ради наживы, как Пайса, а ради спасения сына. Он спас его и теперь был готов заплатить цену. Но у меня-то была возможность эту цену уменьшить. Даже не так. Я мог сделать ему подарок в виде его собственной жизни. Часто ли у нас бывает такая возможность? Было еще нечто. Маджахеды при всем культурном диссонансе у нас с ними принимали нас как друзей. Разумеется, шпионаж несовместим с моралью ни по своей сути, ни в частностях. Но им занимаются люди, и они сближаются с другими людьми, симпатизируют им, Улыбаются, хлопают по плечу, смотрят в глаза. И я увидел живые, быстрые глаза своего спасителя Малека, хитрые бусины аятоллы, детские, восторженные и искаженно большие за толстыми стеклами очков глаза добрейшего имама Мухаммада Джумы. Увидел мягкий, интеллигентный взгляд Асима, увидел искорки в ровном свете глаз Масуда, Глаз идеалиста, всю жизнь делающего не то, чего бы ему хотелось. Это был их изумруд. Их всех. И какая мне разница, что готов отдать за слезу дракона какой-то саудовский принц или магнат. Это все равно не стоило жизни, может быть, несовершенного человека, но великолепного отца. И на прием, который мне, всем нам оказались здесь афганцы, я не мог ответить черной неблагодарностью. «Командир года! крикнул я и добавил для Асима. «Пойду с ним попрощаюсь». Гада поднял голову. Он, естественно, заметил меня, но не был уверен, что я захочу подойти. Или он боялся распространить тень подозрений на своего сообщника. Но когда я кликнул его, он с готовностью повернулся и сделал несколько шагов навстречу мне. Сейчас он не терял контроля. В глазах у него читались только воля и стойкость. Но ведь и на эшафоте мужественным осужденным удается не выдать своего страха. Года с достоинством протянул мне руку, и лицо его вдруг застыло. Он почувствовал в своей ладони предмет, и размеры, и очертания, и вес которого были ему прекрасно известны. И снова это было, как в американском блокбастере с кучей спецэффектов. Было лицо одного человека, который всеми силами старался скрыть свою обреченность. Потом оно превратилось в другое — лицо каменного истукана. А еще через миг на лицо истукана из глаз, из дрогнувших губ, из каждой поры мощным потоком полилась жизнь. В вертолете мы устроились на боковой скамейке. Я обернулся к иллюминатору и увидел командира Гаду. И это снова был он, каким я привык его видеть. Года заметил меня с достоинством кивнул. Такой найдет способ подкинуть изумруд обратно и отвести от себя подозрения. Что я скажу Эсквайру? Правду. А уж что ему придется говорить выше, это пусть он сам придумывает. В конце концов, они у себя в конторе не могли всерьез надеяться, что я привезу им слезу дракона. Считать нас по головам смысла не было. В вертолете даже были свободные места. Пилот запустил двигатель, и как по команде ухнули первые орудийные выстрелы. Маджахеды, как и обещали, пытались отбить у талибов мысль поиграть со Стингером. Талибы то ли были застигнуты врасплох, то ли еще не разобрались в смысле предполагаемого маневра противника, но пока не отвечали. Вертолет пробежал десяток метров по в глину траве, и легко взмыл. Мы летели над самыми домами. Я видел, как во дворах, скрытых от взглядов прохожих, женщины в платьях и телогрейках с платками на голове возились у дымящихся очагов, готовя ужин. Но сейчас мы ничем не рисковали, глядя на их открытые лица. Здесь, в воздухе, мы не были посторонними мужчинами. Мы были почти что богами. Моя мама, когда кто-то ее очень удивляет или когда происходит что-то невероятное, заставляющее ее усомниться в собственном понимании всего функционирования жизни, говорит «тысяча и одна ночь». Мне хватило восьми.